Только не пойму, как ты эту штуку устроил. Лазерная технология голографическое воспроизведение объекта модель прошла через запоминающее устройство, коротко объяснил Макс. Новый брошенный искоса взгляд Гари был адресован Максу. А, -а, -а понятно, кивнул он. Гари не сводил глаз с головы и теперь она так в упор смотрела на него.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 «Забудь, Гарри!» — прервала его излияние голова. «Лас-Вегас отменяется! О нем тебя тут никто не спрашивал!» Гарри я остолбенели от удивления. «Я, как вы догадываетесь, особенно!» «Мы глаз не могли оторвать от говорящей головы!» Гарри было расхохотался, но тут же замолк, осмыслив услышанное. «Не понял!» — сказал он.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 как, например, наш колдун Макс, роль полоумного ведущего в детском шоу на телевидении, продолжал мой сын. Я мысленно простонал, поскольку и понятия не имел о таких оскорбительных предложениях. «Они предложили неплохие деньжата», огрызнулся Гарри, «если бы у тебя была хоть капля мозгов, ты ухватился бы за это предложение». «Наверное, мне следовало ухватиться...»